Лавки ее были пусты, а о таких вещах, как дичь и водка, и думать позабыли. И вот оказалось, что только жизнь похожая на жизнь окружающих, и среди нее бесследно тонущая есть жизнь настоящая. Что счастье обособленное не есть счастье, так что утка и спирт, которые кажутся единственными в городе, даже совсем не спирт и не утка. Это огорчало больше всего». Гости тоже наводили на невеселые размышления. Гордон был хорош, пока тяжело мыслил и изъяснялся уныло и нескладно. Он был лучшим другом Юрия Андреевича. В гимназии его любили. Но вот он себя разонравился и стал вносить неудачные поправки в свой нравственный облик. Он бодрился, корчил весельчака, все время что-то рассказывал с претензией на остроумие,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 Малоправдоподобная соль этого приключения заключалась в следующем. Дудорова по ошибке взяли в солдаты. Пока он служил и выясняли недоразумения, он больше всего штрафных нарядов получил ротодейство и неотдание чести на улице. Когда его освободили, у него, долго приведя офицеров, рука подскакивала кверху, дебила в глазах и всюду с погоны. В этот период...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 а по второе исследование о сен -Жусте. Он обо всем любезно рассуждал теперь негромким и как бы простужным голосом, мечтательно глядя в одну точку и не опуская и не подымая глаз, как читают лекции. К концу вечера, когда ворвалась со своими нападками Шура Шлезингер, а все без того разгоряченные кричали на перебой, с которым Юрий Андреевич со школьных лет был на «вы»,